Глава четвертая Семь часов вечера. Совсем скоро состоится встреча с каким-то бизнесменом. Эта затея очень воодушевляет отца, но меня почему-то пугает. Что готовит судьба для нашей семьи? Не знаю почему, но при одной мысли о том, что богатый человек ни с того ни с сего будет помогать чужим людям, меня бросает в дрожь. Очень подозрительно это все. Хотя, возможно, я слишком много фантазирую и тревожусь. Дома, на удивление, царит переполох, если это можно так назвать. Отец явно взбудоражен, ходит по гостиной туда-сюда и нервно потирает руки. — Что еще я должен взять с собой? Думай, думай, — бубнит он себе под нос, не замечая меня. — Хм... Прерываю я его монолог, и отец чуть ли не вздрагивает от неожиданного моего появления. Почему у него так бешено горят глаза? В них сейчас какой-то нездоровый блеск. Не нравится мне это все. — Ева, ты очень вовремя! — взмахнул отец руками и изумленно посмотрел на меня. — Батюшки, что с тобой случилось? Не дай бог мама увидит тебя в таком виде. — Мне не послышалось? Он не шутит. — Мама? Она встала с постели? Мой голос резко становится дрожащим. Мама уже несколько недель не выходит из своей комнаты и практически ничего не ест и не пьет. А сегодня? Что ж, видимо, эта встреча действительно стоит того, чтобы на ней присутствовать. — Ева! Ева, очнись уже! Папа трясет меня за плечи, вырывая тем самым из раздумий. Что? Ах, прости, я задумалась. Так не терпится увидеть маму. Да погоди же ты, что с твоей одеждой? А что с ней? На мгновение я забываю о событиях сегодняшнего утра. Ах, ты знаешь, издаю нервный смешок. Когда я шла на работу, случилась такая курьезная ситуация. Ладно, ладно, хорошо, перебивает меня отец. Потом расскажешь, а сейчас бегом приводи себя в порядок. Такая красавица не может идти навстречу джемпере с пятном. Надень что-нибудь праздничное, но не слишком. Не успеваю я спросить у него, где мама, как отцу кто-то звонит, и он уходит в другую комнату. Пожимаю плечами. Последние несколько дней кажутся такими сюрреалистичными, что порой мне кажется, что я сплю. Разбираю гардероб в поисках подходящей одежды. Черт, я ведь даже не знаю, куда мы идем. Наверняка нужно что-то деловое. Выбор пал на струящееся голубое платье длиной чуть ниже колен. Хм, чтобы не замерзнуть, не понадобится пиджак. Девушка, с вами все в порядке? Я, я... простите меня, пожалуйста. Я так торопилась, что не смотрела на дорогу. Простите меня. В памяти моментально всплывает образ незнакомца, чей пиджак я испортила из-за своей невнимательности. Его властный жесткий голос эхом раздается у меня в голове. «Интересно, где этот мужчина сейчас? Он такой странный, явно какой-то очень занятой человек. Я все еще не понимаю, зачем он отвез меня на работу?» «Стоп, Ольшанская!» «С чего ты вдруг решила вспомнить этого негодяя, который силой запихал тебя в машину и напугал до чертиков?» Этот мерзавец не заслуживает того, чтобы о нем думать. Хотя я не могу не отметить, насколько он хорош собой. Даже под пиджаком было видно, что фигура у него потрясающая. На дне ему наверняка приходится много работать и много времени проводить в тренажерном зале. Все, альшанское забудь уже о нем, как о страшном сне. Подхожу к зеркалу и любуюсь на свое отражение. Я действительно неплохо выгляжу, особенно когда моя одежда не в пятнах от кофе, а лицо не залито слезами и тушью, как сегодня утром. Приглаживаю слегка вьющиеся каштановые волосы и спускаюсь вниз. Мама, ахуя и несусь к ней. Как я рада, что ты здесь! Ты потрясающе выглядишь. Она действительно выглядела хорошо. Длинное темно-зеленое платье подчеркивало ее стройную фигуру, однако глаза были полны печали и безысходности. «Что же с тобой случилось? Почему ты так реагируешь на невзгоды?» «Потихоньку в моей душе начинает зарождаться надежда, что в желании, надеюсь, желание, этого богача помочь нам нет слишком уж корыстных целей». О, вот и Ева принарядилась, из спальни выходит папа и улыбается. Девочки, какие же вы у меня красавицы! Он обнимает нас с мамой, и я впервые за долгое время чувствую, что мы вновь становимся настоящей семьей. По щеке катится слеза, но не от горя, а от чувства настоящего счастья. Я вас так люблю, шепчу я, и мать гладит меня по волосам. Эту идиллию резко прерывает отец. «Ну все, все, хватит нежностей, нас уже ждут». «Что? Кто нас ждет?» «Мы поедем не сами?» — недоуменно смотрю на папу. «Конечно же нет. Важный господин в курсе, что по правилам этикета тот, кто приглашает гостей, тот и отвозит их». «Что-то я не слышала о таком. Чувствую, как по спине пробегает холодок. Второй раз за день придется ехать непонятно с кем». А ты уверен, что это безопасно? Отец явно видит в моем взгляде недоверие, и поэтому спешит заверить меня, что все хорошо, и нам ничего не угрожает. Но что-то в его голосе меня напрягает. Он слишком взбудоражен. Надеюсь, он не будет принимать опрометчивых решений. На улице нас уже ждал автомобиль. Однозначно очень дорогой. Кончиками пальцев аккуратно касаюсь мягкой кожаной обивки и задних сидений. В темноте не могу разглядеть все, но в воздухе витает, как будто бы знакомый запах. От волнения и тревоги к горлу подступает ком. Меня мутит, и я пытаюсь себя успокоить. Так, Альшанская. в любой дорогой машине так пахнет. Тебя еще не отпустила утренняя ситуация. Не может быть таких совпадений. Это не может быть его машина. Или все-таки может. Отец на переднем сиденье пытается разговорить водителя, но тот молчит и везет нас по трассам вечерней Москвы, освещаемой бесчисленным множеством маленьких фонариков. Я ведь не уточнила даже, куда мы едем. Эта мысль возвращает меня в реальность, и я решаю взять дело в свои руки. «Извините, робко обращаюсь к водителю». «Вы можете сказать, куда мы едем?» «Куда делась эта твоя решимость, Альшанская? «В ресторан». Не отрываясь от дороги, угрюмо отвечает мужчина в деловом костюме. «А в какой?» «Не унимаюсь я». «Амалия». Сердце ушло в пятки. Меня же уволили оттуда несколько часов назад. Что я скажу Камиле Валерьевне, когда она меня увидит? Хотя почему меня должно это волновать теперь?» А Остаток пути едем молча, каждый погружен в свои мысли. Через десять минут нас высаживают, и мы торопливым шагом заходим в ресторан. Не могу не заметить, что девочки-официантки косы на меня смотрят. Хостес проводит моих родителей к столику, а я мешкаюсь на входе, о чем сразу жалею. — Альшанская, что ты тут делаешь? — Разумеется, я не могла не встретиться с управляющей. Камила Валерьевна собственной персоной. Вот язва. Не может просто пройти мимо или хотя бы промолчать. Не знала, что у твоей семьи остались деньги на посещение таких мест, как наш ресторан. Сама ведь знаешь, какие тут цены. Настоящая ехидна. Умеет же давить на больное. В какой-то момент мне стало так омерзительно от общения с ней, что по коже пробежали мурашки. Да, эта женщина могла вывести из себя. Но, прислушившись к себе получше, я вдруг поняла, что этот прилив холода, пробежавшего по моей спине, связан с чем-то иным. Будто кто-то стоял за моей спиной и пожирал меня взглядом с головы до ног. Я ощутила себя бессильным зверьком. Стоит только сделать неловкое движение, как тут же набросятся острые когти. Эта девушка со мной. Стальной голос мужчины раздался над моей головой и заполнил все пространство вокруг. Внутри меня все сжалось и камнем упало вниз. А сердце? Биение своего сердца я почти не слышала. Его стук перебил этот голос, требовательный и суровый. Вслед за голосом на мою талию опустилась рука. Кто-то с силой почти рывком притянул меня к себе. Предчувствие не обмануло меня, когти хищника впились в свою добычу. Друзья, как думаете, что это еще за хищник, заставивший нашу Еву разволноваться?